Войдя в гостиную матери, Рахиль поняла, что приходом сюда совершила большую ошибку. И о чём она только думала? Что она приведёт здесь такой уютный, такой беззаботный вечер, когда можно будет посидеть у камина с родными людьми и другом, словно всё у неё с ним обстоит совершенно нормально и без затей? И ещё вопрос: о чём думала её мама, приглашая к себе на ужин? Уже через 5 минут пребывания в мамином доме Рахиль поняла, что званый вечер обернётся для неё чем угодно, только не тихой радостью. Она чувствовала, как Дог, и её мама, и даже Фанни наблюдают за ней и Иеремией, чтобы не упустить, как они поведут себя по отношению друг к другу. И как же они обязаны были себя повести? Непринуждённо, как старые друзья, которые общаются друг с другом, Не выдавай своих чувств. Или сиди чинно и чопорно, как полагается и два знакомым людям, или просто фальшиво улыбаться, ни на секунду не забывай о том, что когда они здесь, другой где угодно, только не здесь. О, если бы ей не так страстно хотелось быть рядом с ним. Если бы она не позволила своей жажде увидеть любимого мужчину взять верх над здравым смыслом, Ириней смотрел на неё так, как уже ни раз бывало, словно он вот-вот вдохнёт её полной грудью и задохнётся от счастья. В какой-то момент наступило молчание, во время которого Рахиль старательно прятала глаза. В конце концов, она просто под благовидным предлогом сбежала на кухню, где перед пиршеством провела большую часть времени. делая вид, будто помогает маме готовить трапезу, хотя мама вовсе и не нуждалась в ее помощи. Как всегда, Сусанна сама обо всем позаботилась, и все у нее было в полном порядке. Рахиль понимала, что скор скорее мешает матери, чем помогает, однако оставить в пределы уютной кухни ей было не по силам. Когда гости, наконец, захотели отведать десерт, Рахиль, по мнению Гента, уже почти успокоилась. По крайней мере, она стала изредка произносить по два-три слова. В первой половине трапезы она сидела как египетский сфинкс, не глядя в его сторону, и только время от времени вскакивая из-за стола, чтобы принести из кухни солонку или половник. Посаженный как раз напротив Рахили и Фанни Гент воспользовался случаем, чтобы рассмотреть старшую из сестёр ровно настолько, насколько ему хотелось. Ни грубо, ни привлекая чужого внимания к своим чувствам, которые он питал к Рахиле, он просто упивался прелестью её лица, до которого он так хотел дотронуться. Рахили в самом деле была достойна кисти живописца. Кожа на её лице была тонкой, и приятный, какой он никогда не видел у других женщин, ни у одной из них. Щеки Рахили пылали жаром, и хотя на протяжении всей трапезы она старательно избегала смотреть в сторону Гэнта, ее невероятно печальные глаза сводили мужчину с ума. Дог несколько раз прочистил голо, горло, чтобы привлечь внимание Гэнта, и тот понял, что от него ожидают ответа на вопрос. А в амбаре Шема Миллера? Вы ведь придёте туда помочь в общем деле. О, разумеется, да. Шем просил оказать ему помощь. Утром в субботу я доставлю ему заказ и останусь, чтобы помочь. Погода, надеюсь, постоит на славу. Гдет не мокры забрать, набраться смелости и спросить у Рахили, не будет ли там и она, чтобы помочь Миллерам с готовкой. от возможности провести целый день рядом с ней, голова его шла кругом. Он смаковал ту мысль, что, скорее всего, она там будет. Постройка амбара в Амишеской общине не обходится без помощи любого трудоспособного ее члена. Все равно – мужчины или женщины. Уже не впервые Гэнд проникался чувством благодарности к Риверхарским общинам, амишем за то, что в конце концов они принимают его как друга. В то время, как дружба между амишами и англишерами дела не заурядные. После того, как одной штормовой ночью он боролся в жизни какой-то непонятной общины, его в ней достаточно долго считали аутлендером. Чуждый и скромным людям Ген был частью того самого мира, которого всячески сторонились амиши. К тому же он был чужаком, пострадавшим непонятно при каких обстоятельствах, и только благодаря Рахиле Бренеман и готовности ее семьи заботиться о нем, пока к нему не вернется здоровье, его терпели в общине сначала в пределах округа, а позднее и вне его. Даже после того, как Грен переехал в Риверхавен и монопольно занял нишу мебельного производства, он не прерывал дружеских связей с Амишевской общиной. И прав был капитан, или нет, но он питал любовь к Рахиле и привязанность к её семье. Смущённая настойчивым предложением Иеремии проводить её в после ужина домой, Рахиль забилась в дальний угол его повозки. Тяжело нависли тучи, поблёскивала луна, и хотя тонкая полоска звёзд всё ещё расстекала ночной небосвод, воздух был насыщен мелкими каплями влаги и пахло дождём. На полпути к дому Рахиль и Ани наконец заговорили. "Зачем?" молвила Рахиль, не глядя на Иеремию. "Зачем вам себя утруждать?" Когда я могла бы вернуться поле? А вам нельзя возвращаться одной в такую тьму, негромко ответил Иеремия. Мама и Дог не спустили бы с меня глаз, пока бы я не вошла в дом. Но в случае чего какая вам от этого польза?, пробормотал капитан. Теперь Рахиль открыто глянула на него. Но Иеремия, я ведь живу не в лесу, у меня есть соседи, я в полной безопасности. Она вздрогнула, когда Гэнт взял ее за руку. «Нет, Рахиль, в наше время никто нет в безопасности. Того и гляди, попадешь в лапы злоумышленников. Я говорил вам и скажу кому угодно, что вас нельзя оставлять одну, по крайней мере до тех пор, пока в округе не прекратятся темные дела». Что-то в негромкой настойчивости слов Гэнта тронуло Рахиль. Хотя преследования скромных людей начались давно, тёмные дела, которые имел в виду Иеремия с недавних пор стали для амишей настоящим бедствием. Мало кто из англишеров выразил амишам свою озабоченность происходящим. Большая часть соседей оставила их справляться с привратностями судьбы в одиночку. Рахили не ждала, что Иеремия или кто-то другой из аутлендеров станут утруждаться спасением Амиши. Женщина почувствовала, как по всему её телу разливается покалывание иголочками, запретное наслаждение от единственной мысли, что Иеремия по-прежнему её любит и тревожится о её безопасности. Между тем, от его беспокойства ей самой кажется становиться страшнее. Я всегда помню за её безопасности, пробормотала Рахиль. Слова эти, хотя и соответствовали истине, прозвучали как-то неосновательно, если не сказать легковесно. Иеремия сильнее сжал руку Рахили. Здесь мало осторожничать, думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Рахиль подняла голову, Ген отражал руку ровно настолько, чтобы она это почувствовала. Одинокая женщина в такой дали от центра. Не сказал бы, что вам это хорошо живётся. Его пальцы по-прежнему сжимали её руку, но он не смотрел на Рахиль. Интересно, заволновалась она, не думает ли сейчас Иеремия о Фибе? Затем ей в голову пришла новая мысль. и она решила воспользоваться моментом, чтобы сменить тему. «У меня не выходит из головы Элли Сойер», — сказала Рахиль, как можно более небрежным тоном. «У нее все в порядке?» Хмуро глянув на Рахиль, Еремия резко опустил ее руку. «Элли Сойер?» Рахиль не вполне выдержала его взгляд. «Ну да, она ведь тоже одинока. И тоже вдова, я имею в виду... Вы, наверное, о ней тоже заботитесь. Я знаю, что вы за ней присматриваете, ведь живёте по близости, а значит, сам Бог велел, но всё же слово за слово у Рахили и Иеремии завязался разговор, по ходу которого она, не желая полностью открываться, наблюдала за ним. И Иеремия, казалось, был смущён или пытался скрыть интерес к привлекательной молодой вдове. Я уверен, за ней приглядывает постояльцы гостевого двора, сказал он. Но ведь вы и в самом деле иногда бываете у неё? И зачем она так его питает? Генц смотрел на Рахиль, как будто задаваясь тем же самым вопросом. Когда в ответ Иеремия промолчал, Рахиль почувствовала, что зашла слишком далеко, и снова сменила тему. Доктор Давид рассказал нам о вашем ночном визиторе. — тихонько сказала она. Иеремия снова оттянул с ответом. Словно резкая перемена настроения, молодой женщина застала его врасплох. — О моем визитере? — А, вы о рысе? Но этот зверь стал, кажется, моим постоянным слушателем. Когда они почти добрались до дома Рахили, Ирс их разговор приобрел отличенный характер. — А что же маг? — Ну, маг с рысью еще нос к носу не сталкивались. думаю, они будут держаться на взастоянии друг о друга, если когда-нибудь встретятся. мне кажется, что они станут кровными врагами, сказал, размышляя вслух Рахиль. Внезапное движение руки Иеремии прямо перед её глазами заставило её повернуть к нему голову и бросить на него быстрый взгляд. Что такое? Продолжая прикрывать Рахили рот рукой, И покачивая головой, Иеремия приказал ей молчать. Он так резко остановил повозку, что та задрожала, и в стороны из-под колёс с дробным стуком полетел дорожный гравий. Вы оставили незапертой парадную дверь? графиня ответила прежде, чем успела глянуть на дверь своего дома. Конечно же, нет. Ни разу с тех пор Грэнт махнул головой в сторону дома, дескать, гляньте сами. Он всматривался в тьму, пока на его скулах не, заиг... не заиграли желваки. Рахель обернулась и последила за его взглядом. Что-то тёмное, рысью перемахнув через ограду, скрылось во тьме. И в душе женщины стремительно ворвался неизъяснимый ужас этой ночи. Парадная дверь её дома была распахнута Настиш. Глава 9. Где зловещье сгущается мрак. Не просто узреть истину там, где зловещье сгущается мрак. Неизвестный автор. На минуту замешкавшись, чтобы вытащить из-под сиденья револьвер, Иреме спрыгнул с повозки, не забыв прихватить с собой фонарь. Оставайтесь здесь, едва слышно велел он Рахиль. А Рахиль уставилась на его револьвер. Вы вооружены? Вы берёте его даже сюда? Оставайтесь здесь, повторил Гент, направляясь в сторону дома. Добравшись до крыльца, он обернулся и увидел, как Рахиль перебежками следует за ним. Я же велел вам оставаться в повозке, Мне страшно одной. Я прошу вас, не надо командовать. Иеремия перевёл взгляд с неё на открытую дверь. Упрямство Рахиль его раздражало, но свой резон у неё был. Обнаружит, следит ли кто-то за ними, всё равно откуда. Было невозможно. Гент смотрел ряды деревьев в стороне обоих торцов дома. Лунного света было довольно, чтобы различить контуры амбара. и дворовых построек но там незаметно было никакого движения иреме пожалел что оставил дома мака умный пёс услышал и увидел бы то что иреме услышать и увидеть не мог и так перед ними была отвореная парадная дверь и тьма в дверном проёме секунду другую он сам с собой обговаривал следующий свой шаг Затем передал фонарь Рахиле. Пожалуйста, подержите. Наконец, двигаясь мелкими шажками и поглядывая по сторонам, Иеремия осторожно вошёл в дом. Рахиль держала позади Иеремии фонарь, освещая и себе, и ему путь. Когда в узкой прихожей вдруг скрипнула половица, и Иеремия замер, тут же в него врезалась Рахиль. Взорвав мёртвую тишину, зазвенел фонарь. Рахиль тяжело задышала, но Иремия, покачивая головой, постарался её успокоить. Поводя дулом револьвера то вправо, то влево, он осмотрел прихожую, затем гостиную. От страха во рту у него пересохло. Никого. Одышавшись, Иремия вернулся в прихожую, затем вместе с Рахиль он направился на кухню. Но там, где фонарь давал больше теней, чем света, тоже не было никого Глядя на Иеремию, Рахиль покачивала головой, глаза её остекленели от растерянности. Зачем кому-то ко мне забираться? На что здесь можно позариться? Хороший вопрос. Генц себе его уже задавал. Другой вопрос был не менее значим. Как сюда проникли? Дверь точно была заперта, рахиль квнула. Точно. Я это хорошо помню. Иеремия проверил ещё раз парадную дверь, но признаков взлома не обнаружил. Чего нельзя было сказать о двери старца. Не успев сюда войти, Гент понял, каким образом слов мысляник проник в дом. На полу сверкали осколки оконного стекла. Всё проще простого. Разбей окошко в двери, просунь руку и поверни ключ изнутри. Злоумышленник оставил дверь распахнутой Настиш, даже не притворил её за собой. Дверь с выбитым стеклом вела в комнату, в которой была мастерская Рахили. Здесь она собирала скворечники для продажи в городе Энглшере. Теперь мастерская была разгромлена. Всюду в беспорядке валялись деревянные рейки, планки, опрокинуты банки с краской, сброшены с верстака на пол инструменты. Пол был заляпан брызгами и радужными пятнами. Не люди. Нет, это был даже не гнев, это была ярость. Иеремия это чувствовал. Кто бы ни бесчинствовал в мастерской Рахили, он метил в Рахиль. Гент повернулся и посмотрел на женщину, ожидая увидеть её потрясённой, но она только негромко всхлипывала, как раненый зверь. В ее дрожащей руке подергивался фонарь. Рахиль замерла в явном замешательстве. Спрятав в карман револьвер, Иремия потянулся, чтобы забрать у нее фонарь. Покойный муж незадолго до гибели оборудовал для нее эту мастерскую. По ее глазам Гэнд понял, как любила она мужа и как дорога ей память об Илье, который содействовал ее рукомеслу. Этим словом он называл изготовление её небольших скворешников. Рахиль производила товар со всем присущим ей мастерством, вкладывая в него всю свою душу. Поставив фонарь на полку, Иеремия ласково взял Рахиль за плечи и повернул её к себе. "Я всё знаю, Рахиль, и понимаю", прошептал он. "Не волнуйтесь, всё будет как надо". «Завтра я вставлю стекло и новый замок и помогу вам прибраться». Рахиль подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза. «Кому все это понадобилось?» — спросила она, и голос ее осекся. «Кто из здравомыслящих людей мог так поступить?» и Иереми молчал, не желая открывать того, о чем думал. «Кто бы не потрудился оставить открытой на стеж парадную дверь дома, Забравшись в него с торца, он не думал причинять ей боль, только напугать её. Гент не отпускал Рахиль, пока снова не заверил её в том, что они с Гедеоном завтра же всё наладят и сделают уборку. Восстановим кновение ока, говорил он. Вот увидите. Иремия нежно отстранила от себя Рахиль и взял в руки фонарь. Надо закончить проверку дома. Подождите меня здесь. Он попробовал еще раз заставить Рахиль его дождаться, но она об этом и слышать не хотела. Поднимаясь на второй этаж, Иремия перескакивал через две ступеньки. Рахиль от него не отставала. Добравшись до площадки второго этажа, Иремия застыл как вкопанный. Перед ним снова возник вопрос, который он считал для себя решенным, но который не давал ему покоя. Какое-то неясное ощущение, что в доме кто-то есть, переменилось на впечатление мёртвенности и небытия. Сам дом, казалось, говорил ему, что он пуст, и тот, кто ранее в немой темнице крадучись бродил по его комнатам, давно исчез, не оставив и следа. Над верхним этажом нависла тревожная тишина. С изумлённым выражением лица Рахиль устремилась к Иеремии. Он слегка сжал её руку, но ничего не сказал, продолжая осмотр спален, пока полностью не уверился в том, что нигде никого нет. Опустившись опять на нижний этаж, он почувствовал, что у него замедлился пульс, но расслабляться было нельзя. Меньше всего ему хотелось оказаться застигнутым расплох. Рахиль стояла и смотрела на него, и он ей улыбнулся. пытаясь преободрить женщину, но улыбка исчезла с его лица прежде, чем он успел что-то сказать. Рахиль была так оскорблена, так сбита с толку, наблюдая на её обычно спокойном лице страдание и страх, Иеремия снова испытал приступ терзающей губительной ярости. Он подавил себе в желании разрядить дить эту ярость ударом кулака в стену или диким криком. Капитан понимал, что подобная демонстрация им своих чувств еще больше расстроит Рахиль. Иереми был обязан управлять своим поведением. Охлаждать гнев, который порой вспыхивал в нем, как пламя, он умел. В доках Дублина и Нью-Йорка он предостаточно насмотрелся на то, как много скорби принимают Рахиль. работа кулаками и дубинками. Но иногда иногда его собственный характер напоминал ему, что он отнюдь не защищён от той губительной ярости, которая сносит читы горящие головы. Было время, когда он не задумываясь разрешал конфликт и с помощью молодецкой удали, и даже находил определённое удовольствие в победе над соперником посредством силы характера и физической силы. Но Аса вел его к другому пониманию жизни, и мало-помалу Гэнт сообразил, помимо звериного противоборства имеется иной. Христианский способ разрешения конфликтов и достоинства мужского характера не имеет никакого отношения к его физической силе или выносливости. Асса учил Гента, что подлинно сильный мужчина может противостоять давлению, или поставить трудный вопрос, или уладить разногласие, не поднимая руки на ближнего. Подлинная сила человека, говорил ему Асса, заключается в мире, которому он содействует, и благодати, которую он предлагает. За многие годы Гент ни в одной опасной ситуации не забывал этих слов. Оса представлялся агенту таким человеком, каким он хотел быть сам, человеком, которому он старался подражать. Сейчас же, в данный момент, его осенило, что именно так и ведут себя амиши, перед которыми он снимает шляпу. Иеремия, мягкий вопрошающий тон Рахили вернул его к реальности. Поехали, сказал он Рахили. Вам надо вернуться к вашей маме. она отвернулась и прищурившись окинула взглядом в нижний этаж, как бы размышляя, что делать. Нет, я, Рахиль, тихо но решительно сказала Ирине: "Вы знаете, что сегодня вам нельзя здесь оставаться". И снова она отвернулась от него и осмотрелась вокруг. Наконец ей два заметно, она ему поклонилась. "Да, вы правы", прошептала Рахиль и снова смогла «Но дом... сюда могут... с домом будет все в порядке. На этом сегодня все кончено. На сегодня, возможно, но не навсегда. Я говорил, приедем завтра и наладим дверь. Несколько дней вы поживете у мамы, или я дам Гедеону отгулы, так что он сможет пожить с вами в вашем доме». И снова Гэнд понял по плотно сжатым губам Рахили, что она готова вот-вот заупрямиться. Нет, в этом нет никакой необходимости, Рахиль на сей раз строже повторила Иеремия, беря её за руку. Уже поздно. Давайте поторопимся, чтобы потом не будить Сусанну и Дока. В следующее мгновение Иеремия подумал, что Рахиль снова начнёт оспаривать его слова, и вскинув брови, замер в ожидании. Но женщина в тот же миг сделалась, сдалась и молча направилась к двери. Рахиль несла к повозке фонарь, и Иремия одной рукой крепко держал ее за руку, а другой сжимал рукоять револьвера. По дороге его вдруг охватило чувство, что за ними наблюдают, что кто-то стоит в темноте и видит их горести, радуется своему злодеянию. Иремия крепче сжал пальцы Рахиля. После того, что им довелось увидеть в доме, он испытывал неподдельный страх за нее. Амиши всегда были лёгкой добычей для вандалов. Скромные люди за редким исключением не запирают своих домов и, будучи миротворцами, не противится злонасильям. Вместе с тем Иеремия не мог избавиться от чувства, что случившееся здесь сегодня вечером было чем-то превышающим меру рядового хулиганства. Он был убеждён, в том, что этот безобразный поступок был направлен лично против Рахили. Правда, по непонятным пока причинам. Иеремия решил не откладывая обдумать эти причины. Позднее, оставшись наедине с самим собой, когда Рахиль не сможет за ним наблюдать и видеть, как он обеспокоен случившимся, он уделит этому максимальное внимание. Единственное, что имело значение в данный момент, состояла в обеспечении безопасности Рахили. Глава 10. Крик с холма. И ветер в ночи доносит его одинокий крик. Томас боит. Проводив Рахиль до жилища Сусанны и Дока, Гент вернулся в рощу близ дома Рахили, отыскав небольшую лужайку посреди рощи и укрыв повозку, Гент занял позицию удобную для тайного наблюдения за домом. На самом деле, он не рассчитывал, что злоумышленник вернётся на место преступления, но в случае, если всё-таки вернётся, надо быть готовым к его визиту. Немногие звёзды, украшавшие небо накануне вечером, исчезли за пеленой низких туч. Скоро пойдёт дождь, тяжёлый и беспросветный. Гент радовался тёплому одеялу, которое держал в повозке. Инакетки, который прихватил с собой как раз перед выездом из города. Он не сказал Рахили, как проведёт остаток ночи. Узнай она это, разволновалась бы, что её было бы не успокоить. По крайней мере, думал Гент, могло, могла разволноваться. Уже не размечтался ли он? Не из- не излишне ли он оптимистичен или непростительно самодоволен? Коли думает, будто она его так любит, что станет волноваться по его поводу. И снова Гент пожалел, что не взял с собой мака. Пугающим своими размерами пёс составил бы ему самую подходящую компанию. Увидев его большую голову с крупной челюстью или услышав его низкое угрожающее рычание, любой, даже далеко не пугливый человек, был бы несомненно устроен. Гент вздрогнул, услышав посреди себя хруст сосновой хвои, но тут же успокоился, когда понял, что вряд ли этот звук могло произвести нечто более крупное, чем енот или бродячая собака. И даже когда ночную тишину нарушил далёкий крик с холма, он не обратил на него особого внимания. То кричала не его кошка. Её голос не мог доноситься до этих мест. Наконец, с тяжёлым вздохом Гент развернул одеяло и нырнул под него с головой, точно в окоп, так сказать, до особого распоряжения.